Для нее разумы, его спутники, истина, правда, равенство, свобода не были боевые начала, непримиримо борющиеся за господство над человечеством с преданием его спутниками, ложью, неправдой, привилегией, рабством. Это такие же элементы общежития, как и их противники, только попрятнее и поблагороднее их. От создания мира...